Глава 7. Наступили долгожданные выходные. Для студентов — возможность отдохнуть, а для меня — первое посещение родного дома. И я готовилась к этому с предвкушением и неожиданной тревогой. Что ждет меня там, в чужом моем доме? Марна, прихорошившись, с утра заглянула ко мне. «Ты готова, Риан?» «Почти!» Я боролась с неудобными завязками платья. Сущие бедствия. Давай помогу! Улыбнулась подруга и принялась ловко шнуровать тесемки. Для прогулки я выбрала из запасов хозяйки симпатичное голубенькое платьице. Завязала хвост на затылке, а потом решила скрутить из него узел. Мало ли вдруг такие прически здесь не носят. Выйдя за ворота академии, где нас равнодушным взглядом проводили дюжи-охранники, мы свернули на одну из улучек Тройдена. Из-за воспоминаний я знала, куда идти, но они были для меня как старое кино. До сих пор не очень верилось, что все происходящее реально. Я замирала чуть ли не на каждом шагу, рассматривая маленькие ловчонки с вывесками, что висели поперек дороги на железных цепях. Уютные таверны, где через окна виднелись посетители и прислуга. Связки лука и чеснока, развешенные по стенам, приземистые столы и скамейки. Город казался срисованным с какой-то фэнтези-картинки. Булыжная мостовая, по которой, как выяснилось, не очень удобно ходить. Через тонкую подошву ботинок чувствовался каждый камень. Обратила внимание, что город был очень чистый. Ни тебе канав с помоями, ни мусора на улицах. Дома были каменными и сильно напоминали наши хрущевки. Прямоугольные двухэтажные строения. Они плотно примыкали один к другому, так что тянулись вдоль улиц сплошным монолитом, заканчивающимся только на перекрестках. Камень и камень кругом, сверху донизу, и ни единого зеленого листочка, ни деревца, ни кусточка, ни даже травы. Странно, ни одной аллеи по дороге или хоть маленького полисадника производило все это какое-то гнетущее впечатление безжизненности, несмотря на снующих мимо нас людей. Я жила в маленьком городке, где все вокруг было засажено зеленью. Возле нашего дома находился парк. В отдельных местах, больше похожий на лес, где и начинались мои приключения. И в каждом дворе были разбиты целые скверы. Тенистые, зеленые, встречавшие по утрам прохожих нежным шепотом листвы. Были и полисадники перед любой пятиэтажкой, где каждая семья соревновалась, чьи цветы ярче и красивее, превращая на лето клумбы в настоящие оранжереи. И мягкая трава газонов, где мы, маленькие, бегали босиком и валялись со своими игрушками. Тут же могли постелить плед и устроить себе с девочками чаепитие с вынесенной из дома игрушечной посудой. Тройден же был просто каменной коробкой, над которой раскинулось лазурное небо с редкими облачками. Я повела плечами, точно пытаясь сбросить себе неприятный морок. «Переживаешь?» — спросила чуткая Марна, заметив моё состояние. — Ты же с самой смерти отца почти не была дома. Только когда забирала вещи. — Угу, — согласилась я, погруженная в мысли. Мы чуть не проскочили поворот. В последний миг ноги будто сами повернули туда, куда нужно. Наш дом находился в хорошем квартале, где жили в основном виланы, занятые на муниципальной работе. Кому-то надо было содержать город в порядке. Скоро мы вышли к двухэтажке, втиснутые в ряды таких же. Дома представляли собой танхаусы на несколько семей с одинаковой планировкой. Я вытащила из кармана найденную в ящика стола связку ключей и, сдерживая дрожь волнения, шагнула к двери. В замке щелкнуло, и мы оказались в пыльной прихожей, откуда виднелась гостиная. Везде царил беспорядок. Объедки, мусор, пустые бутылки. Риан. «Кто-то влез в ваш дом!» Марна прижалась к двери, испуганно озираясь по сторонам. «Давай позовем Хьюсвордов». Я напрягла память. Хьюсвордами называли магов полицейских. Обращение к прежним воспоминаниям проходило нелегко. Буквально слышала, как в мозгах скрипят шестеренки. «Попробуем обойтись без них». Мне-то было понятно, откуда вся эта разруха. «Вот ведь свин!» — пробормотала я тихо. «Не пугайся», — взяла Марну за руку. «Не забывай, что мы с тобой пусть и не доучки, но все таки маги. Пошли», — ручаясь тут уже никого нет. Мы прошли по дому, бегло осматривая комнаты. Демон не особо здесь и хозяйничал. Все стояло нетронутым, покрытым слоем пыли. И лишь кабинет отца, кухня и гостиная были похожи на квартиру после студенческой вечеринки. «Как я и говорила», — подбодрила подругу. Никого. «Надо потом поставить защиту», — успокаиваясь, ответила Марна. «Я представила, как обрадуется Тейрон, когда обнаружит такой сюрприз. Хотя вряд ли для него это станет большой проблемой. Сдается мне, все наши защиты он сметет на раз. Кстати, а где сам виновник событий?» «Марна, ты не могла бы...» — спешно выдумывала я повод хоть ненадолго отослать ее из дома и поговорить с демоном. «Эм...» «Помочь тебе с уборкой?» — улыбнулась подруга. «Да, на первом этаже, а я приведу в порядок второй». «Это мы быстро!» — засучила рукава Марна и взмахнула кистями, складывая пальцы, словно выплетая кружево нужного заклинания. «Точно! Я и забыла про магию «Голова садовая!» «Какая замечательная вещь!» Оставив подругу в гостиной, где под ее руками бутылки сами собирались в одном углу, поспешила на второй этаж, напрягая память и вспоминая лекции по эстетике домашнего пространства, куда входила и бытовая магия. Залетев в кабинет отца, закрыла дверь и оглянулась по сторонам. «Тейрон!» — позвала я, не таясь, внизу громыхала посуда. «Ты где, Тейрон?» «Интересно, как действует наша связь? Он меня слышит или чувствует? Что-то охрана демона не сильно помогла этой семье». Тейрон, блин, встань передо мной, как лист перед травой! Вспомнила я присказку из старой книги. Что за странное заклятие! Услышала за спиной и подпрыгнула чуть не до потолка. «Чёрт, обязательно постоянно пугать меня! Черти народ не очень приятный, поверь, демоны поприличней, скали зубы ответил Тейрон. Да ну вас всех к Лешему, отмахнулась я. Ты лучше скажи, что за помойку тут устроил. Убирать не нанимался, насупился демон. Хочу заметить, ты за собой мог бы мусор и не оставлять. Бутылки раскидал. Демон-алкаш, вот повезло-то мне. Теперь понятно, почему так непродолжительна была жизнь Рианон и ее отца. И тут же взлетела в воздух, поднятая за шкирку. Сомневаешься, в моих способностях, девочка, прошипел мне Тейрон в лицо. На пол поставь. Прохрепела, придушенная воротником своего платья. Ноги, наконец, обрели опору, и я смогла отдышаться. «Сам посуди», — потерла содневшую шею. «Отец скоропостижно умер, а потом и его дочь. И где ты был все это время? Почему не пришел на помощь, если утверждаешь, что можешь защитить? И не вздумай снова вздергивать меня, как куклу. Давай поговорим, как взрослые люди. Твоя магия гораздо сильнее моей, как сказал ранее». Однако сейчас внизу марно наводит порядок, а ты не смог отыскать заклинания, чтобы хотя бы просто собрать бутылки в кучу. Выводы сделаешь сам? Или опять ядом в меня плевать начнешь? Сложила я руки на груди. «Вот нутром чую слабину с ним давать нельзя ни в коем случае, даже если очень страшно». «Демоны не бывают ядовитыми». Как-то обескураженно произнес Тейрон, отступая от меня. «И оправдываться перед тобой я не стану». «Уже с надменностью в голосе», — закончил он. Потом повел рукой по воздуху, и из кухни послышался виск Марны. «Что ты еще натворил?» Я рванула вниз к подруге. Она уже и сама бежала мне навстречу. «Там! Там!» Марна вцепилась в мою руку. «Собрала мусор в кучу, а он бац и исчез! Риан, пошли отсюда!» «Не бойся!» Как могла, успокаивала я ее. Это, скорее всего, одна из выдумок моего отца. Ты знаешь, он на такой мостах был». «Да, да», — не очень-то кивнула подруга. и все всё-таки здесь неуютно. Может, вернемся потом? Погоди, сходи, пока подыши воздухом. Я еще не отыскала защитный амулет отца. Или останешься со мной?» «Знаешь, лучше схожу на рынок, куплю нам чего-нибудь вкусного». Нервно озираясь по сторонам, марно направилась к двери. Я быстро! махнула ей рукой и пошла наверх. Там, перво-наперво, выпроводила демона из комнаты. Не хочется, чтобы он стоял над душой, пока я разыскиваю деньги и амулет. Осмотрев свою комнату в общаге, никаких сбережений там не нашла. Вроде академия полностью обеспечивает учеников, но деньги, как подсказывал мне недолгий жизненный опыт всегда пригодятся. Закрыла дверь и пустила по комнате воздушную волну, проверяя, одна ли я здесь. Тейрон ведь не растворялся в воздухе, и по малейшим колебаниям можно понять, тут он или нет. Ну, я на это надеялась. Достала из кармана ключи и села за массивный стол, все еще заставленный какими-то непонятными приборами и заваленный бумагами. Все ящики были открыты, кроме одного. Подобрав нужный ключ, отперла замок. под кипы документов на дом и рабочими договорами отыскала контракт моего деда с Тейроном. «Бинго!» — прошептала я, задвигая ящик. Листки с договором сунула за пазуху, так оно как-то надёжней. Теперь самое сложное — отыскать амулет. Как ни напрягала я память, не могла найти информацию о нем. Что это за вещь? Как выглядит? Я подошла к шкафу, полки которого были завалены всяким хламом, и принялась рыться там. Броши, медальоны, брусочки дерева, ножи с тонкими лезвиями, еще бумаги. Чего здесь только не было. «Хм, где же ты?» Разговаривая сама с собой, перебирала вещи. Вдруг мою ладонь что-то кольнуло толикой магической силы, ее я уже хорошо чувствовала руками. Я подняла перед глазами небольшой кулон с чудесным дымчатым камнем, в котором точно звездочки мерцали какие-то вкрапления. Магия в нем была, а как определить, какая? Делать нечего, потом спрошу у Тейрона. Деньги отыскались в небольшом сейфе, встроенном в шкаф. Он был закрыт не только на замок, но и настроен на наш отпечаток силы. Отперев, нашла несколько мешочков с монетами, Сунула один в карман. Еще там лежали прекрасные драгоценные камни. Трогать их пока мне было незачем. потом наведаюсь и разберусь с ними». Закончив с делами, попрактиковалась в бытовой магии. Заклинание я изучила точнее, повторил уже хранящиеся в памяти, а вот применять их еще не приходилось. Ходила по комнатам и выводила руками нужные пассы. Как по мановению волшебной палочки, исчезала пыль, мусор собирался в кучки, а вещи укладывались в стопки. «Ух, как мне это нравится!» Хлопнув в ладоши, оглядела я чистый и словно посветлевший дом. На первом этаже царил полный порядок. А у Тейрона это получилось гораздо лучше. Интересно, куда он утилизирует мусор? Надо бы узнать. «Я жду тебя завтра, Тейрон!» Сказала в пустоту, или шеха отозвалось мне. «Сейчас куплю на рынке мечи для тренировок!» Ответа дожидаться не стала. Открыла дверь и увидела Марну, сидящую на ступеньках. закрыла дом на ключ и вместе мы снова направились к рынку